Глава двадцать третья. Фиора. Амали. «Фиора, а ты какими судьбами оказалась на этой станции?» Как-то не слишком радостно отозвался Таркас, пытаясь отцепить руки наглой блонды от своей шеи. «Мне позвонила Лиола. Она здесь отдыхает со своим кругом, Ли знает о наших чувствах и о том, как я тебя искала последний месяц. И вообще, кто так делает, Тарк? Мы договорились встретиться и обсудить условия союза, Я даже этого вашего сета согласно была принять. И тут вы пропадаете безо всякого объяснения причин? Я обиделась, между прочим, — щебетала Фифа, прижимаясь к парню, несмотря на все его попытки выпрыгнуть из шкуры, лишь бы избежать более тесного контакта. Только бы не загореться. Нет, нет, нет, не гореть, — как мантру твердила я про себя, пытаясь не реагировать на собственнические замашки незнакомки. Фиора, ты ведешь себя непозволительно. Прекрати это представление. Твоим отцам в первый же день было направлено извещение об отказе от наших намерений из-за внезапного обретения игни илиола не могла не сообщить, что мы здесь не одни. Резко отчитал девицу Рэй, заставляя ее оторваться от Тарка. Обретение? Обретение – это когда свою игнию представляют всем кланом, когда между супругами живет пламя и любовь. Уже месяц прошел с момента так называемого «обретения», а ничего из вышеперечисленного не было, и метка у Тарка не подтверждена. Я не знаю, почему выводите меня за нос. Думаю, это происки вашего «перестарка». Прости, милый, но называть его старшим не поворачивается язык. Он может хоть сгореть от своей злобы, а я все равно потребую суда и удаления его из круга Фао. Харстан гораздо больше подходит на роль старшего этой семьи, Он моложе, красивее и вообще...» Мерзким голоском разорялась блондинка. «Ой, ты чего?» Резко взвискнула она прямо посреди своей пафосной ядовитой речи, подпрыгивая с горящих колен таркоса и потирая покрасневшую... Ну, на чем все дело, то и обожгла. Я посмотрела на свои руки и с удивлением обнаружила, что тоже полыхаю, собственно, как и с сетом. «Тебе было уже все сказано, Фиора. Я рад, что не ты стала нашей Игней», – холодно сказал Таркас, вставая из-за стола и подавая мне руку. Вокруг нас засуетились работники кафе с огнетушителями. «Вы не могли бы покинуть наше заведение, господа пира К сожалению, наша противопожарная система очень чутко реагирует на подобные эмоциональные порывы». «Не испытывая желания приближаться к нам ближе, чем необходимо», – сказал администратор – протягивая уже потухшему сетару терминал для оплаты. Вся ситуация была идиотской и мерзкой. Я не знала, как на все это реагировать. Хотелось совсем по-женски вцепиться этой фифе в блондинистые волосы и немного повыдирать их. Но имела ли я на это право? Вопрос не в официальных полномочиях, а в том, что я недолго буду и гнией парней. А что потом? Вдруг у них на нее были планы, хотя... После ее высказываний о Сете я была категорически против того, чтобы мои пиры с ней находились в одном секторе галактики, не говоря о браке. Сетар. Почему эта глупая курица так пренебрежительно отзывалась о нем? Мне было жутко обидно за него. Сет умный, красивый и нисколько не старый. Сама она перестарок. «Я не закончила!» – бескляво заявила эта «смертница» встречая нас у лифтов-выходов из парка аттракционов. «У меня была возможность рассмотреть ваши метки. Ни у кого, кроме Ситара, она не подтверждена. Значит, ничего еще не потеряно. Если его исключить из круга, то эта глупая связь исчезнет, и мы заключим союз», – продолжала бесить меня эта глупая дамочка. «Фиора», – холодно, но спокойно начал Рэй. «Но мое терпение закончилось». «Скажи, Сет, у вас все девицы такие навязчивые, или это личное свойство именно этой безмозглой особи?» С преувеличенным интересом спросила я, скользнув к нему в объятия. то «Да, ты... как ты... что ты вообще такое?» Начала заикаться девица. Она покраснела и покрылась пятнами, но, к моему удивлению, не загорелась. «Смотри, заикается. Точно только этой...» — Эй, станция вызывает блондинку, смотри на меня и не отвлекайся, тебе вредно. Запоминай, эти пиры уже заняты. — Мне повторить или запомнила? Довольно грубо сказала я, буквально тыкая ей в лицо своим запястьем, на котором красовалась татуировка с огненным кольцом. — Ты... ты даже не пир! Я знаю всех свободных пирианок брачного возраста. Ты кто вообще такая? — визгливо спросила девица. я «Игния круга Фау. Это все, что должно тебя интересовать. И забудь про моих парней. Тебе их не видать, как собственных огромных ушей», сказала я, демонстративно поворачиваясь к ней спиной и нажимая на датчик лифта. «Еще посмотрим», – прошипела сзади Блонда, но напасть не решилась, хотя я была настороже Стоя в прозрачной кабинке лифта, я наблюдала, как Блонда задумчиво потрогала кончики своих ушей и улыбнулась. Противная баба, но умом явно не плещет. «Что это было?» – спросила я, обращая свое внимание к хмурым парням. проблемы равнодушно пожав плечами, сказал Сет. «А что она там несла по поводу расторжения круга? Так разве можно?» – спросила я, чтобы чисто теоретически понимать заморочки пиров. «Мы не знаем, неизвестно, исчезнет ли наша связь с тобой, как с Игнией, если мы отречемся от Сета». Но то, что он после этого умрет, — это факт, — настороженно сказал Рэй, заставляя меня полыхнуть злобой. — Так это она все время предлагала убить Сетара? — буквально прорычала я. — Успокойся, — мягко сказал Таркас, осторожно обнимая меня. Но от него неприятно пахло чужими сладкими духами. Я сморщила нос и разозлилась еще сильнее. — Иди ко мне, — позвал меня Сетт, крепко прижимая к себе. Я сама не замечала, что меня бьет крупная нервная дрожь. Тепло мужского тела успокаивало, но в голове крутились сотни вопросов, и я намеревалась получить на них ответы.